Глава 10 Конечно же, я не продал Байкал отмороженному рыбаку и по совместительству одному из самых главных артефакторов в империи, вожаемому Михаилу Сергеевичу Волгодонову. Во-первых, Байкал не мой. А во-вторых, если бы даже был мой, все равно не продал бы, потому что это озеро мне и самому нравится. Вызывает величие своей безграничной водной гладью и потрясающей красотой. Люблю я усесться на берегу и просто помедитировать, глядя на всю эту красоту. Хотя, зная Волгодонова, этот дед так просто не угомонится. Теперь, наверное, у императрицы начнёт пороги обивать, чтобы получить озеро в свою собственность, наделать старших братьев и сестёр его артефактной удочки и дубасить бедное озеро до тех пор, пока не поймает ту рыбу, которой там нет». Ну, жуя конечно. Никто ему такого не позволит. Но всё равно с этим дедом надо быть поосторожнее. Похож он чем-то на меня. Вижу цель, не вижу препятствий. Такие люди быстро увлекаются и сложно тормозят. А в момент торможения может ещё случайно зашибить того или тех, кто решил его затормозить. Но, с другой стороны, дело пошло. Не знаю, было ли дело в нашей эпической рыбалке или что-то другое сподвигло графа на сотрудничество до нашей встречи. Но Михаил Сергеевич оставил координаты своих ответственных за производство, с которыми я должен был состыковать Анну и Кренделя, и предупредил, что если будут какие-то заминки и непонятки, то я всегда могу набирать его. Проблема разрешится мгновенно и безболезненно. А ещё он попросил построить рыболовную базу у меня на берегу. Точнее, не рыболовную, а базу отдыха. И вообще-то не базу, а типа местечко для отдыха, для своих. Но все это я выяснял уже в результате уточняющих вопросов. В общем, Волгодонов, кивнув на мой берег, на котором стоял один старый причальчик с сутулой ловчонкой и парочкой наспех сколоченных столов для шашелка, сказал, что не дело такому уважаемому барону, как я, не иметь гостевых домиков для прибывших к нему на рыбалку. На что я резонно возразил, что места у меня в усадьбе полно, но граф тут же вернул контраргумент. Рыбак не должен удаляться от воды дальше, чем к ближайшим кустикам, где может посадить. Такой народной мудрости я не знал, но поверил ему на слово. Тем более, что единственное, что попросил граф взамен, это беспрепятственный пропуск для него и его сопровождающих на будущую базу. Что ж, это только в моих интересах. Мы ударили по рукам, и я вернул его потерянную удочку, после чего граф унесся со своим кортежем прочь. Буквально через 15 минут меня набрала Анна, и поинтересовалась, не знаю ли я что-то о бригаде строителей, которые уже грузятся и выезжают к нам. Я понял, что Михаил Сергеевич слов на ветер не бросает. База у меня будет, и очень скоро, но это все бытовые мелочи. Мне позвонил генерал-майор Морозов, который осторожно поинтересовался, где носит его благородие, то есть меня, так как он не может меня найти в крепости. А мои гвардейцы отвечают, что вот только-только тут был, куда-то вышел и скоро вернётся, и... Это продолжается уже битых полтора часа. Я мотюкнулся и полез в портал, захватив с собой моего старого, но уже волосатого друга. «Ваша светлость!» — кивнул я Морозову. «Ваша светлость!» — кивнул ещё раз стоящему рядом с генералом Долгорукову, который дружелюбно улыбнулся в ответ. «Вы хотели меня видеть?» — Павел Морозов кивнул. «Мы получили приказ приостановить наступление и стать лагерем до дальнейших указаний». Подозревая, что наши дипломаты о чём-то там договорились», — скривился молодой вояка. Я вот лично понимал и полностью поддерживал. Недобитый враг, как ни крути, но всё-таки ещё враг. А вот мёртвый враг уже как бы и не враг, и вообще после него остаются только приятные воспоминания. «В общем, я хотел попросить у тебя разрешения расквартировать часть своих ребят, но в первую очередь снабжение и госпиталь в этой крепости». Он замолк как будто не решаясь ещё что-то сказать. «Да без проблем», — улыбнулся я. «Места тут всем хватит». В принципе, исходя из того, что я увидел, гарнизон крепости в лучшие времена состоял из пяти тысяч людей. Учитывая сейчас присутствующих пару тысяч северян и небольшое количество моих гвардейцев, то две с половиной тысячи имперцев здесь точно разместятся. Опять же, у меня не будет болеть голова, кто будет защищать мою крепость. Мне это только плюс, побольше охрану моей крепости. «Насчёт моей крепости», — скривился Павел. «Это следующий вопрос, который я хотел с тобой обсудить, если можно, наедине». Я улыбнулся и покачал головой. «Андрей Потапов — мой командир гвардии, у меня нет от него секретов». «Да, я уже в курсе», — внезапно улыбнулся Павел. «Стремительная карьера, я ему уже сказал». «И только уважение к вашему подвигу, барон, спасло этого». Он сбился и иронично улыбнулся. Теперь уже, как я вижу, волосатого товарища от хорошей трёпки. — Вряд ли бы это получилось, Павел Иванович, — покачал головой Волк. — Бить вас не позволяет субординация, но и себя бы побить я тоже не дал. — Уверен, — продолжал подначивать старого боевого товарища Морозов. — С нашей последней встречи я научился паре тройки приёмчиков. — Так ведь и я на месте не стоял, ваша светлость, улыбнулся Волк. — Ладно, последний вопрос. — Потапов, откуда у тебя твою мать волосы? Тут уже Морозов и Долгоруков перестали сдерживаться и дружно заржали. Я увидел, как покраснел волк, не удержался и сам начал смеяться. Это реально было очень смешно, и мне кажется, эта шутка ещё долго не устареет. В отличие от своих гвардейцев, на двух княжичей волк не планировал обижаться. К моему удивлению, он только вежливо улыбнулся и промолчал. «Вернёмся к нашим баранам», — отсмеявшись, сказал я. «Мне очень не понравилось ваше замечание». «А мне очень не понравилось сейчас то, что я скажу тебе, Александр», сказал Морозов. «Собственно, и говорить я тебе это не должен, но Сергей...» Он кивнул на долгорукова «И моя сеструха... Извини, сестра Светлана отзывались о тебе исключительно положительно. Да и из того, что я вижу, я понимаю, что они правы. Так вот, эта крепость сейчас имеет очень тонкий юридический статус. Ты знаешь, как она досталась твоему роду?» «Знаю», кивнул я. «Мы её построили. Своими ручками и за свои денежки. С нуля на этой грёбаной вершине. Вот как мы её получили». Помимо воли я начал злиться, примерно уже представляя, что мне сейчас скажут. «Да, всё верно», — согласно кинул Морозов. «Вот только это территория Монголии. Мы находимся, как ни крути, на территории ханства». «И что делать?» «С этой землёй решать не нам, а императору». Тут он снова сбился. «То есть в настоящий момент императрица. «И какие могут быть варианты?» — улыбнулся я. «Мне реально стало очень интересно». Но ну, первое, императрица объявляет эти земли своими. И это будет реально земля Империи. Крепость тоже будет собственностью Империи, а не рода Галактионовых». Я скривился, но продолжал слушать. «Второй вариант. Мы отводим войска из крепости и уходим с территории, оставляя границы, как прежде. Какой тебе вариант нравится больше?» «Как ни странно, но оба варианта говно», — выразил своё отношение к этому. «Поэтому предложу третий вариант. Если империя не захочет забрать свои исконные земли обратно, а отойдёт в сторону, то я и мои ребята останемся здесь, и это будет королевство». Я на секундочку задумался. «Галактионова». Во, отлично звучит. Всегда хотел иметь маленькое, но очень гордое королевство. В первом же случае это будет...» Я улыбнулся, сделав драматическую паузу. «Точно так же». Только маленькое, но очень гордое королевство будет на территории империи. Как вам такое, ваша светлость?» Морозов покачал головой. «Ты не знаешь, во что ты влезаешь, Александр». «Тут уж я не выдержал и заржал. Наверное, немного истерично». «Это я-то не знаю. Ой, юморил». Даже волк, стоящий рядом, начал потихоньку грыгать в кулак. Долгоруков, который знал обо мне чуть больше, чем Морозов, Также не сдержал улыбку, он достарался, чтобы его непосредственный начальник этого не видел. «Вы неправильно выразились, господин генерал-майор. Я это прекрасно знаю. А вот если кто-то решится выбить меня с моей собственности, пусть лучше десять раз подумает». Морозов молча покачал головой. «Я примерно представлял, о чём он думает. Если на меня обрушится вся мощь либо монгольского ханства, либо, не дай боже, Российской империи, это будет эпично». Стоит ли мне закусываться сильными мира сего? Ну, так я вроде в последнее время только этим не занимаюсь. А еще, конечно же, у меня была надежда на то, что императрица прислушается к моим аргументам. Во-первых, она мне должна. А во-вторых, кроме того, что она красивая женщина, она еще и умная. Но также я понимала, что большая политика — это большая политика и вокруг неё может быть очень много доброжелателей, как внутри Империи, так и за её пределами, которые легко надуют ей в уши разной херни. Единственное, что после нашего разговора, я убрал улыбку с лица, мне вот что пришло в голову. Если вам, генерал-майор, дадут приказ нейтрализовать подразделения моего рода и моих союзников внутри крепости, вам сделать это будет гораздо проще, учитывая, что ваши войска тоже будут внутри. Так вот, я вас спрашиваю, если вам придёт такой приказ, вы его выполните? Одно удовольствие было смотреть на лицо Павла, на котором появились реальные муки выбора. Я хорошо знал его сестру, неплохо его отца, и потому предугадал. «Нет, барон, в этом случае я выведу войска из крепости, предупрежу вас, ну а потом не обессудьте штурм». «Спасибо», — я протянул руку. «Этого мне достаточно». Морозов явно не ожидал такой реакции, но также пожал мне руку. Когда он собрался её убрать, я её придержал. «Тогда вам мой добрый совет. Позвольте, я немного модифицирую ваш план. В случае, если это произойдёт, и вы выведите войска, то лучше и прикинитесь больным. Уйдите в отпуск или просто погуляйте по горам. Говорят, здесь прекрасные цветки растут. Эдельвейсы, вот. Нарвите букетик. Но только не участвуйте в штурме, это будет, скажем так, непоправимой ошибкой», попытался сгладить посыл своей речи. От Морозова ощутимо потекла сила. «Молодой, амбициозный генерал не привык, чтобы с ним так разговаривали. Да, он желал мне добра. Да, он уважал свою семью. Да, он наследовал своеобразной чести. Но прямо сейчас ему предлагают поддаться трусости». «Фу-фу-фу», засмеялся я. «Вам не нужно ничего отвечать, и не нужно никак на это реагировать. Мне достаточно того, что вы услышали. И если придёт такой момент, просто вспомните о моих словах. Это всё, о чём я вас прошу». Я хлопнул второй ладонью по всё ещё сжатой руке княжича, отпустил её, развернулся и ушёл в крепость. Намерения обозначены. Больше мне беседовать с командующим не о чем. В данный момент он превратился в абсолютного нейтрала с небольшой примесью угрозы. Именно так я его сейчас воспринимаю. В зависимости от того, какое он примет решение, так и я буду к нему относиться. В любом случае, это решение достойно уважения. Зайдя в главный зал крепости, я с удовольствием посмотрел на новую порцию смешков тех гвардейцев, которые все это время были в гарнизоне и пропустили преобразование волка. Но гвардейцы это не княжичи, поэтому они моментально получили не очень приятные наряды и сбежали от греха подальше. За столом остались только я, волк и несколько старых гвардейцев. Итак, ты все слышал? спросил его волчары. «Твоё мнение. Даже если Павел нарушит слово, В чем я категорически не уверен, зная его. Но в условиях войны это требует рассмотрения. Так вот, если он нарушит обещания, то пока здесь находятся северяне, которых я тоже предупрежу, вряд ли у имперцев что-то получится. Да, будут жертвы, но крепость они не возьмут. Да, дирижабля над нами разотрут по склонам этих гор. Очень бы не хотелось мне такого варианта, но примерно так. «Согласен с твоими выводами», — сказал я. «А знаешь что? Мне только сейчас это пришло в голову. Я просто запрещу заходить имперцам сюда с оружием, абсолютно всем, кроме родовых мечей у аристократов». «Им это сильно не понравится», — нахмурился волк. «А ты знаешь, я тут немного поразмыслил, и мне похрен». Меня спросил, Павел ответил, спасибо ему за честность. Вот тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Да, всё ещё остаются одарённые, которым не нужно оружие, но это будет гораздо проще. А ещё... Я подошёл к небольшой старой карте плана схемы крепости. Во внутренний замок их не пускать. Вообще никого, даже офицеров. С распределением защиты ты сам справишься. Я думаю, что тебе не нужны советы. Волк поднялся и подошёл ко мне. «Да, здесь и здесь растаем орудия. Здесь пулеметные гнёзда. И, в принципе, весь внутренний двор будет простреливаться. Хорошая идея, командир». «Твоя идея. Так что ты тоже молодец», — кивнул я. «Итак, кого мы оставим?» «Я так понимаю, ты не собираешься сидеть здесь безвылазно?» «Конечно нет», — сказал Волк. «Думаю, пяти десятков гвардейцев, пока северяне здесь, нам будет достаточно. На данный момент наша гвардия составляет 683 человека, вместе со мной и, исключая разломщиков Астахова, которых, как ты приказал, я вывел за оскобки. Буквально через месяц лекаря восстановит ещё 200 человек». Думаю, через пару месяцев наша гвардия перевалит за тысячу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Немного понизил он голос, чтобы не услышали сидящие за столом остальные бойцы. «Ты про деньги?» — улыбнулся я и хлопнул Волка по плечу. «Про них, конечно!» — нахмурился тот. «Это будет сложно, но я справлюсь. И да, мне очень сильно поможет, если ты наконец-то продашь хотя бы половину того хлама, что заныкало у себя на базе. «Всё, что там есть, мне всё нужно!» — буквально оскалился Волк. «Ладно, ладно, не рычи, верю. Обойдемся без твоих стратегических запасов», — хмыкнул я. «В любом случае, хватало сейчас, хватит и дальше. Планы не меняются. Мне всё ещё нужно десять тысяч лучших в Империи гвардейцев». Тут уже волк улыбнулся. «Да я помню, помню. Нужно, значит, сделаю». «Вот и хорошо», — хлопнул его по плечу. «Разберёшься, кого назначить вместо себя. Раздашь инструкции, а я двину в усадьбу». Только я очутился дома, как у меня раздался звонок. Я быстро бросил взгляд на номер, улыбнулся и поднес трубку к уху. «Здорово, бродяга! Скучаешь и никак не решишься?» — хмыкнул я. В трубке установилось небольшое молчание, а потом я слышал женский голос. «Чего это я, бродяга? И да, я скучилась». Упс. Я оторвал трубку от уха и взглянул на экран. «Блин, не Андросов, а Андросова». «Извини, Катюха, с братом тебя перепутал». «Так я и поняла». «А на что он должен был решиться?» Тут же заинтересованно спросила у меня Катерина. «А это наши с ним личные дела. Мои шутки про его свадьбу не устаревали. Но сестре об этом лучше не знать, потому что это наши личные шутки. В любом случае, рад тебя слышать. Как у тебя дела?» «Саша, я готова». «Хм», — на секунду задумался я. «Прошу прощения, готова к чему? Или на что?» — Ну, ты сказал, что мне нужен был первый класс. Полчаса назад я его получила. — Ага. А где ты сейчас? — Лови маячок. Долго рассказывать. Я взглянул на телефон. Одна точка была в эпицентре, причём далеко не с края, а глубоко внутри. — Ого! — сказал я. — Нет, Андрей говорил мне, что ты занялась этим серьёзно, но чтоб настолько. — Он правда сказал, что ты ходишь в разломы всё время, кроме восьмичасового сна? — Нет, неправда, — рассмеялась Катерина. «О, так я и знал. Твой брат тот еще врунишка». «Да, и в этот раз он соврал. Последние две недели я спала по четыре часа в сутки, и большую часть этого времени я спала внутри разлома или около него, чтобы не терять времени». «Вот это да!» — от души восхитился я. «Молодчинка!» «Спасибо, конечно, за оценку. Но когда мы начнем?» Я задумался. «Знал, что Андросова упорная, но теперь реально мне надо что-то делать». А что, вот так сходу и не скажу. Нет, конечно, у меня был примерный план для её излечения, вот только там было много нюансов. Давай так. Я думаю, что это событие стоит отметить. Не так много в Империи истребителей первого класса. А, кстати, сколько их, поинтересовался я. 154 до сегодняшнего дня. Я 155-я. Она на секунду займялась и тихо хихикнула. Правда, подозреваю, что ещё периодически то возникает, то пропадает 156-й. «Но он об этом не распространяется». «Ты о ком то «Да о тебе, Саня, о тебе. С твоим блуждающим кольцом ты уже стал настоящей легендой». «А, это... Ладно, смейтесь, смейтесь, ваше дело». «Да никто не смеётся», — абсолютно серьёзно сказала Катерина. «Завидуют, да, уважают, да. Некоторые даже боятся. Но, поверь мне на слово, даже близко никто над тобой не смеётся». «Ну, это, наверное, хорошо», — сказал я. «В общем так, я считаю, что это событие нужно отметить. Где встречаемся, кого приглашаем, банкет за мой счёт». «Помнится, ты нас в гости приглашал. Цеха обещал показать. Мы всё ждём». Катерина включила девочку и в тембре голоса даже изобразила лёгкую обиду. «Хорошая артистка». «А нас это кого?» «Я Маша Хельга. И, кстати, зачем ты перетащил ещё одну сибирянку?» В этот момент я уже стоял на кухне с зажатым между головой и плечом телефоном. Я наслаждался кофе и булочкой, и в этот момент подавился. «Что? Я притащил?» «А кто?» — мило поинтересовалась у меня Андросова. «Скажи ещё, что она сама решила прилететь, и для этого ты не прилагал никаких усилий». «Скажу честно, не...» — начал я удушевленно, а потом на секундочку призадумался. «А ты знаешь, возможно, есть за мной небольшой косяк». «Ну, я примерно так и думала», — рассмеялась Катерина. «Соответственно, буду я, Мария, Хельга, с той, которую не приглашали, а ещё мой братец со Светкой». «Подожди, а Маша разве сейчас не здесь?» «Да здесь она, здесь», — вновь рассмеялась Катерина. «Вернулась утром и, кстати, рассказала много всего интересного. Я хотела бы часть из этого услышать лично от тебя. Так что, устроишь девушкам и мальчику экскурсию?» «А у меня есть выбор», — уточнил я. Выбор есть всегда, хихикнула Катя, но не в этот раз. Примерно так я и думал. Давайте, жду вас вечером. Одна просьба оповести всех остальных, чтобы я не перезванил. Будет сделано барон, весело крикнула Андросова и положила трубку. Да, задумчиво почесал я затылок. Собственно, я хотел как раз съездить на инспекцию своей строящейся подземной крепости, а теперь придется везти туда экскурсантов. Я задумался, что мне стоит ограничивать в показе, как на кухню забежала Анна. «Ну что же ты?» — сплеснула руками она. «Обед скоро, ты аппетит испортишь». «Да мне его уже испортили», — буркнул я, торопливо запихивая в рот булочку и дожевывая, пока она не вырвала её у меня из рук. «Знаю её. Здоровая пища, питание по расписанию — всё ради тебя, дорогой. И, как ни странно, мне это нравилось». «Оказывается приятно, когда кто-то в мире, кроме тебя самого, заботится о тебе и твоём состоянии». «Но у нас сегодня вечером будет небольшой банкет», — мыкнул я. Анна сразу поменялась в лице. Улыбка исчезла, она уперла руки в бока и протянула. «Так... И об этом я узнаю только сейчас?» «Ну...» — я взглянул на часы. «У нас есть ещё восемь часов». «Кто будет?» — перешла на деловой тон моя жена. Андросовы, Морозова, Долгорукова, Хельга, Ингрид. «Ух ты ж, блин, восемь часов — это мало!» «В смысле мало?» «Сейчас я попрошу гвардейцев, они из холодильника бычка притащат шашлык за и нормально посидим». «Притащат за скривилась Анна. «Когда ты уже искоренишь эти слова из своего лексикона?» «Дай-ка подумать!» — изобразила я задумчивость. «Наверное, никогда?» — я сгреб ее в охапку посадил на колени и крепко поцеловал. «Ведь за это же ты меня и любишь?» — поинтересовался я. «Дурак!» — абсолютно беззлобно стукнула меня кулачками. «Отпускай меня. Мне нужно приготовиться к приёму». «Так, может, приступишь к приёму через час или полтора?» Я почувствовал тёплую мягкую попку у себя на коленях и придумал кое-что поинтереснее. «Ну нет», — Анна соскочила с моих колен и задорно посмотрела на меня. «Я пошла готовиться». «А ты в следующий раз десять раз подумаешь, прежде чем так торопливо объявлять важные встречи. Всё, не скучай, дорогой». Она послала мне воздушный поцелови и выпорхнула из кухни. «Ну и ладно». Я стащил ещё одну булку с блюдца и задумчиво же я вышел на крыльцо. У меня опять зазвонил телефон. «Андросовой что-то понадобилось, что ли? Наверное, хочет спросить, что принести к столу или на подарок. Но нет, номер был незнакомым». Учитывая, что Анна была предупреждена, а я сам не раздавал никому свой телефон, это было странно. «Слушаю», — сказал я. «Галактионов», — послышался гулкий мужской голос. «Допустим», — осторожно ответил я. «А ты что за хрен?» «Да, возможно, Анна была права в том, что лексикон у меня страдает, но я очень не люблю грубиянов. Сперва нужно вежливо поздороваться, а не вот так, нахрапом». На той стороне трубки поперхнулись. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь?» «Нет, и не очень хочу узнавать, вообще-то», — хмыкнул я. «Великий князь Меньшков?» «И да, походу, все слухи о тебе были правдивыми, дерзкий, я бы даже сказал, борзый». «Оставьте ваше субъективное мнение при себе, великий князь», — встал я в позу. «Чё надо?» «Ах, вот как!» — прошипел он. «Ну ладно, отношения выясним позже, по-другому». Пока что я звоню сообщить о том, что тебе дается 24 часа, чтобы освободить верность и передать ее имперским силам, которые, как я знаю, находятся там. — Схерали? — очень вежливо уточнил я. На той стороне трубки что-то забулькало. Потом, видимо, собеседник взял себя в руки и продолжил. — Потому что эта крепость отходит роду Меньшиковых. — Схерали? — продолжил я очень вежливо задавать свой вопрос. Снова великий князь Меньшиков пробухтел что-то невнятное, но тем не менее ответил. «По праву Сильного. Эта крепость является стратегической точкой и в интересах государства, чтобы она такой осталась на территории Империи. И в Империи, к сожалению, нет достаточных сил, чтобы обеспечить достойную защиту. А вот у моего рода есть. И мы сохраним эту крепость». Тут я услышал короткий смешок. «Сохраним ее навсегда, в отличие от галактионовых, которые ее так бесстыдно просрали». У меня в голове крутилось очень много ответов. 99% из них были такими, что нежные красивые ушки Анны скрутились бы в трубочку. Этому неведомому козлу удалось здорово меня разозлить. Хотелось сказать всего много и сразу, а еще лучше дотянуться до него и дать ему в нос, да так, чтобы кровь брызнула. Но я взял себя в руки, заставил себе вежливо улыбнуться, хоть меня собеседник и не видел, и, держа Марку всего разговора, также вежливо ответил: Хер вам! И положил трубку. Интересно, что это за меньшиковые такие, откуда они взялись? Что-то мне эта фамилия напоминает, но вот только что. На основании чего они так нагло действуют? Бессмертные, что ли?»